«Разве могу я забыть, как она тогда поднялась с колена, и вокруг ее губ кровь?» Он вздрогнул, вспоминая страшную сцену. «Ребенок с миссис Мейсон. Там он в безопасности. Там и останется». Элегантная горничная, самое современное явление, какое мы доселе наблюдали в этом доме, внесла чай. Пока она хлопотала у стола, дверь распахнулась, и в комнату вошел подросток весьма примечательной внешности, бледнолицый, белокурый, со светло-голубыми беспокойными глазами, которые так и вспыхнули от волнения и радости, едва он увидел отца. Мальчик кинулся к нему, с девичьей нежностью обвил его шею руками. «Папочка, дорогой!» Воскликнул он. «Я и не знал, что ты уже приехал. Я бы вышел тебя встретить. Как я рад, что ты вернулся!» Фергюсон мягко высвободился из объятий сына. Он был несколько смущен. «Здравствуй, мой дружок!» — сказал он ласково, гладя льняные волосы мальчика. Я приехал раньше, потому что мои друзья, мистер Холмс и мистер Ватсон, согласились поехать со мной и провести у нас вечер. Мистер Холмс? Сыщик? Да. Мальчик поглядел на нас испытующе, и, как мне показалось, не очень дружелюбно. А где второй ваш сын, мистер Фергюсон? — спросил Холмс. «Нельзя ли нам познакомиться и с младшим?» «Попроси миссис Мейсон принести сюда малыша», — обратился Фергюсон к сыну. Тот пошел к двери странной ковыляющей походкой, и мой взгляд хирурга тотчас определил повреждение позвоночника. Вскоре мальчик вернулся. За ним следом шла высокая сухопарая женщина, неся на руках очаровательного младенца. Черноглазого, золотоволосого, чудесное скрещение раз саксонской и латинской. Фергюсон, как видно, обожал и этого сынишку. Он взял его на руки и нежно приласкал. «Только представить себе!» что у кого-то может хватить злобы обидеть такое существо, пробормотал он, глядя на небольшой ярко-красный бугорок на шейке этого амура. И тут я случайно взглянул на моего друга и подивился напряженному выражению его лица. Оно словно окаменело, словно было вырезано из слоновой кости. А взгляд Холмса На мгновение, задержавшись на отце с младенцем, был прикован к чему-то, находящемуся в другом конце комнаты. Проследив за направлением этого пристального взгляда, я увидел только, что он обращен на окно, за которым стоял печальный, поникший под дождем сад. Наружная ставня наполовину прикрыта и почти заслонила собой вид, и тем не менее глаза Холмса неотрывно глядели в сторону окна. И тут он улыбнулся и снова посмотрел на младенца. Он молча наклонился над ним и внимательно исследовал взглядом красный бугорок на мягкой детской шейке затем схватил и потряс, махавший перед его лицом пухлый в ямочках кулачок. До свидания, молодой человек, Вы начали свою жизнь несколько бурно. миссис Мейсон, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. Они встали поодаль и несколько минут о чем-то серьезно беседовали. До меня долетели только последние слова. Надеюсь, всем вашим тревогам скоро придет конец. Кормилица, особо, как видно, не слишком приветливая и разговорчивая, ушла, унеся ребенка. Что представляет собой миссис Нейсон? Спросил Холмс. Внешне она, как видите, не очень привлекательная, но сердце золотое.